Глава двадцать четвертая Как говорится, умея они говорить, стены виллы Эдера могли бы многое рассказать о следующих днях. История Пресцилла и чезара разворачивалась в комнатах особняка под звуки смеха, разговоры и вздохи. Если присыла готовила, Чезара смеялся и потом съедал все, делая вид, что очень вкусно. Если она писала, то он молча наблюдал за ней, устроившись поблизости, притворяясь, что читает. На самом же деле он не сводил с нее внимательных глаз, разглядывая каждую черточку. «Может, перестанешь?» — однажды днем спросила Присцилла, поймав его за этим занятием. В ответ Чезары только рассмеялся. «Ты занимайся своими делами. Тебе разве не надо сосредоточиться?» Присциле казалось, что она попала в страну чудес. Когда страсть уступала место смеху и откровениям, был Чезаре, который засыпал, крепко прижимая ее к себе. И был завтрак на маленькой террасе с чашечками кофе, свежим молоком и горячим хлебом с маслом. Потом были прогулки за разговорами, походы за джемом в империю Кларетты, смех над дурацкими шутками, игры с детьми. Будто с тихим щелчком все встало на свои места, и внутри нее И вокруг. Все, что в прошлом стоило ей больших трудов и боли, теперь вдруг оказалось таким простым, что заставляло задуматься, не перепутала ли она что-нибудь. «Удивительно, на какие шутки способен разум», — думала Присцила. «Только все кажется идеальным, как вдруг ты начинаешь гадать, где и что делаешь не так». Но собственный страх вызывал улыбку. Она не осмеливалась представлять, что будет потом, когда закончатся эти июльские дни, — потому что прекрасно знала свое воображение и знала, что если не держать его на коротком поводке, то вскоре она начнет представлять, как просыпается с Чезары каждое утро, а вокруг них томно течет повседневная жизнь Венеции. И именно в тот момент, когда она представляла Чезары в своем домике в Венеции, она вдруг осознала, что за всеми этими нежностями и смехом она до сих пор ничего не знает о его жизни вне Тильо Бьянко, где он живет, с кем что делает в свободное время, с кем встречается. А что если он вообще живет в противоположной части Италии? Что если она из Венеции, а он из Сиракус? Или если на самом деле он после своего отпуска вернется, скажем, в Дубай? Пластические хирурги там должны быть на расхват. Чезара, а где ты живешь, когда не приезжаешь в Тельёбьянку? Спросила как-то днем прессыла, подняв взгляд от пазла, который собирала. Кувшинки, моне из тысячи кусочков. Такое за полдня не закончишь. А он растерянно взглянул на нее. А, наконец, через какое-то время протянул он. Вот именно. Похоже, мы про это забыли, заметила Присцила. То есть сейчас мы можем обнаружить, что я, например, живу в Тринтино-Альто-Адидже, а ты на юге Сардинии? Примерно так я и представляла пару минут назад, завороженно воскликнула Присцила. На счет три каждый называет свой город. «Нет, ты жульничаешь. Каждый напишет на бумажке, и вместе откроем». И девушка протянула ему ручку и желтый стикер. Через три секунды они уже складывали свои листочки. «А что, если мы живем на расстоянии больше, чем, скажем, сто километров?» с тревогой спросила Пресцилла. «Ерунда. Вот представь, если это окажутся два разных континента», ответил Чезаре. «Так и знала, что ты живешь в Дубае» воскликнула присыла, для которой фантазию от реальности в самом деле отделял один крошечный шаг. Чезары расхохотался. Дубай, любовь моя, но почему? Так ведь там твоя профессия очень востребована, знаешь ли? Ты отдашь мне свой стикер, или мы так будем гадать до бесконечности? Хорошо, но прежде чем открывать, дадим друг другу подсказку. Одно слово, которое описывает город, где живет каждый из нас. К примеру, если ты живешь в Дубае, ты можешь сказать просто «пластический хирург». Чезара закатил глаза. А если я живу в небольшой деревушке? Не у всех же городов есть какие-то явные отличительные черты. Что если я живу в глухой деревушке где-нибудь в Альпах? Тогда скажи «Хайди», и я сразу же догадаюсь. «Хайди, девочка Альп» — аниме-сериал, основанный на рассказе Хайди швейцарской писательницы Иоаханны Спири. «А если это Франкфурт, можешь сказать Клара или мисс Ротермейер. Персонажи из этого же аниме-сериала. Пожав плечами, ответила Присцилла так, будто это была самая естественная вещь в мире. Чезары, как обычно, в последнее время не мог решить, недоумевать ему или восхищаться. «Ну ладно, насчет три говорим подсказку, одно слово, а потом сразу же открываем записки, идет...» Пресцила собралась было что-то сказать, но мужчина предостерегающе поднял палец и произнес: "Раз, два, три, гондолы, голуби". Одновременно с ним сказала Пресцила. "Ничего не говори", предупредил ее Чезаре, разворачивая ее стикер. "Ты что, живешь в Венеции?" прошептала Пресцила, даже не открыв его бумажку. Мужчина строго взглянул на нее. Надеюсь, ты в курсе, что голуби — отвратительная подсказка, и, к твоему сведению, голуби населяют большую часть Италии, Европы и даже всего мира, Присцила. А она все с тем же мечтательным и недоверчиво удивленным выражением в глазах улыбнулась. «В любви слишком злоупотребляют слово «магия», — думала Присцила в те дни, сонно прижимаясь к Чезаре. «И все же, если это не магия, то что тогда?» Да и она сама, признаться, использовала ее, не жалея, в каждом приключении Калиопы, будто сильная любовь могла проникнуть в мир только сверхъестественным путем. А если все и правда так? Если единственная магия, дарованная людям, это умение сильной и искренне любить. Любить и рассказывать истории, добавила Пресцилла про себя. Хорошая история — тоже особенное волшебство. Любовь и истории — Пузырьки парящие за пределами реальности, хотя руки Чезары, обнимавшие ее, были вполне реальными, так что она еще крепче прижалась к мужчине рядом. На прикроватной тумбочке телефон Чезары засветился, показывая превью сообщения от ей Бьянки, в котором говорилось: "Когда ты вернешься, я скучаю". Кто такая эта Бьянка? рассеянно подумала Присцила, погружаясь в сон. Как вдруг она осознала, что, чтобы по-настоящему узнать человека, недостаточно выяснить, где он живет, и что, по сути, она ничего не знает о Чезаре Бурелла. Следующим утром этот вопрос прочно укоренился в ее мыслях. Они завтракали хлебом с маслом и кофе в спокойной тишине. Она, потому что мысленно продумывала последний сюжетный ход книги, А он потому что чувствовал что-то с равной вероятностью, похожее на обычную усталость и на простуду. Поставив чашку с кофе, он потянулся через стол, коснувшись поцелуем головы девушки, увлеченной что-то черкающей на кусочке бумаги. Вернусь после обеда и приготовлю тебе ужин. Хорошо? Тихонько шепнул он ей. Присцилла подняла взгляд, улыбнулась ему и кивнула, и вскоре осталась одна. На этой уже слегка обветшавшей вилле, будто замершей вне времени, она чувствовала себя целиком и полностью как дома. Прозрачная сфера за гранью реальности, волшебное место, замершее в прошлом. Чем-то похожее на нее. И вдруг она разгадала приговор, преследовавший ее всю жизнь. То, как она никогда не поспевала за временем. Сколько сил посвящала тому, чего больше не существовало. Или, может, вообще никогда не существовало как все эти годы в глубине души упрямо была, в общем-то, несмотря на все армейские ботинки и черные свитера, письмом о любви на три страницы. И это в мире, движущемся со скоростью в 160 знаков за сообщение. Если бы она была хотя бы достойным и идеальным хайку... Пресцилла окинула рассеянным взглядом едва обветшавшие стены виллы, спотрескавшейся и уже по чуть-чуть отваливающейся штукатуркой. И в этот момент четко услышала полный энтузиазма голос агаты, которая, стоя под открытым окном, громко звала ее. В одной руке она держала корзину с клубникой, а в другой книгу и с надеждой улыбалась. Через минуту они уже вместе сидели за кухонным столом и резали клубнику, а присцила обнаружила, что девочка выбрала ее своей напарницей для участия в конкурсе клубничных тортов. А что ты делала, пока я не пришла? случайно не писала. Поинтересовалась Агата больше из любопытства, чем из чувства вины. «Думала о своем приговоре», — ответила Пресцилла, «о том, каково это быть письмом о любви на три страницы в мире, который движется со скоростью 160 знаков за сообщение». «А, это — Твиттер!» «Деятельность социальной сети Твиттер запрещена на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности». «Именно. А у тебя что тут?» Взглянув на веснушчатое лицо девочки, присцилла покосилась на книгу, которая теперь, забытая, лежала на столе. «Джорджет Хейер, у тебя странные предпочтения для твоего возраста. Я это уже говорила. Может, ты тоже какой-то допотопный литературный жанр?» «Может. Ты знала, что Джорджет Хейер тоже писала и детективы, и любовные романы? И те, и другие при этом у нее получались восхитительно, признаю», улыбнулась Присцилла. Я только что взяла в библиотеке неоконченное расследование. Ты его читала? — Да, я почти все читала. И любовные тоже. Агата запихнула в рот горсть нарезанной клубники. — А, ну да, очевидно. А каким допотопным жанром была бы я? — Ты же знаешь, что значит «допотопный», — на всякий случай уточнила писательница. Но когда Агата в ответ слегка обиженная и самодовольно просто подняла брови, присыла поправилась. — Прости, конечно, знаешь. — Дай-ка подумать. «А ты, значит, любовное письмо?» — спросила девочка, вытирая испачканные клубничным соком руки от джинсы. Пресцилла быстро протянула ей салфетку. «Я, к сожалению, да. Но не ты. Ты, скорее, баллада. Одна из тех длинных, неспешных поэм, рассказывающих целую историю. Помнишь?» «Не очень. Так а ты, получается, знаешь о любви и все?» «Господи, нет». Уже много лет я пишу о любви, и, несмотря на это, до сих пор в ней ничего не понимаю, поверь. Поэты всего мира пытались объяснить, что такое любовь, и порой даже в одной строчке кому-то из них удавалось показать ее кусочек. Может, в итоге именно им и можно доверять? Может, нужно позволить поэзии и других помочь нам найти свою? — Да, доверять поэзии, — задумчиво закончила Пресцилла. — Ты знаешь поэму «Сказание о старом мореходе»? Поэма английского поэта Сэмюэла Колриджа, написанная в 1797 году, считается самой ранней литературной обработкой легенды о летучем голландце. Агата покачала головой. В ней говорится об Альбатросе, которого, к несчастью, убивает старый моряк. Это чудесная поэма. Не хочу тебе ее испортить. Обязательно прочитай. Но хочу сказать, что Альбатрос... Это символ поэзии. Такой прекрасный в полете, но неповоротливый и неуклюжий на земле. И я говорю, что любовь такая же. Если внутри ее поэзия, она летает. Но если поэзии нет, то она ходит, переваливаясь и никак не может взлететь. И это единственное, что я могу с уверенностью сказать на эту тему. Берегись любви, в которой нет поэзии. Той, которая потеряла ее по дороге и теперь никак не может найти. «Оставаться на земле — большое несчастье, когда вокруг столько неба, чтобы летать», — мечтательно закончила писательница. Агата завороженно слушала ее, открыв рот. «Что, я переборщила?» «Ты просто офигенно крутая!» — заверила ее девочка. «А ты летаешь?» Присцила на мгновение задумалась. В свете всего, что уже случилось, достаточно ли в ней храбрости, чтобы взлететь? Или она стала одной из тех, кто говорит остальным делать то, на что самим уже не хватает смелости? Так что она посмотрела в большие глаза двенадцатилетней девочки и улыбнулась. «Ну что, попробуем узнать, есть ли у меня крылья?» И она знала, что это правда, что она наконец-то готова снова попробовать взлететь.